Я чуть было не рассказал ей об этом с просонья, но вовремя вспомнил, что они умерли. Вечно у меня заковыки со смертью. Что есть, то есть. И все-таки мне хочется попробовать, по крайней мере ради исключительно внимательного читателя, ответить пусть частично на следующие вопросы. «Почему мне вдруг вздумалось повидаться с Камилой? Почему мне было так необходимо повидаться с Клэр и даже стой, третий нарексячкой, питавшейся семенами льна? Имя ее вылетело у меня из головы, но мой читатель, если он действительно так внимателен, как я думаю, наверняка восполнит этот пробел. Так почему же у меня возникло желание повидаться и с ней? Большинство умирающих, то есть все, кроме тех, кто подвергается эвтаназии, будь то в паркинге или в специально отведенном для этого месте, главное, по-быстрому, организует некий обряд, посвященный собственной кончине. Им хочется повидать напоследок людей, сыгравших значимую роль в их жизни. Хочется напоследок с ними поговорить сколько получится. Им это страшно важно. Я не раз видел, как они расстраиваются, если не могут кому-то дозвониться. Им не терпится договориться о встрече. Разумеется, их можно понять. У них счет идет над ним. Точное число которых им не сообщили. В любом случае, всего ничего. Раз-два и обчелся. В отделениях Паллиативной медицинской помощи, по крайней мере в тех, где мне пришлось побывать, а таковых в моем возрасте набралось немало, к подобным просьбам относятся профессиональные по-человечески. Там работают замечательные люди из малочисленной, но героической когорты замечательных людей, благодаря которым общество продолжает функционировать в дерьмовую эпоху всеобщей бесчеловечности. Аналогичным образом... И я мог бы, наверное, попытаться, хотя и с меньшим размахом, скорее для разогрева, устроить какую-нибудь мини-церемонию прощания со своим либидо, или, говоря более предметно, со своим членом, учитывая, что он как раз поставил меня в известность о том, что собирается уйти на покой. Вот мне и захотелось снова повидать всех женщин, которые... Ублажали и любили его, каждый по-своему. Впрочем, обе церемонии, тренировочные и главные будут в моем случае практически идентичны. Мужская дружба занимала мало места в моей жизни. В сущности, кроме Эмерика, у меня и друзей-то не было. Откуда, интересно, берется это стремление подвести итоги, убедить себя у руковой черты, что жизнь прожита не зря? а может быть, напротив, ужасно, и странно, как раз обратно, ужасно, и странно думать обо всех мужчинах, обо всех женщинах, которым нечего сказать. Они никакой иной судьбы для себя не видят и готовы раствориться в туманном биотехническом континууме, ибо «прах» — это понятие «техническое». Даже когда он предназначен для удобрения, необходимо оценить содержание в нем калия и азота. Обо всех тех, в сущности, чья жизнь проистекала без всяких внешних инцидентов. О тех, кто расстается с жизнью, толком и не задумавшись о ней. Так порой мы покидаем место, где провели не самый удачный отпуск, не представляя, куда лежит дальнейший путь. Разве что интуитивно сознавая, что лучше было бы вообще не появляться на свет, но я имею в виду подавляющее большинство мужчин и женщин. Поэтому с отчетливым чувством, что совершаю непоправимое, я заказал номер в отеле «Спадю Бериль» на берегу озера Баньоль-де-Льорн на одну ночь с 24 на 25 и выехал рано утром 24-го. 24, 24 выпало на воскресенье. Так что почти все уже, должно быть, уехали в пятницу вечером. Самое позднее – ранним утром в субботу. И дорога была пустой, если не считать вездесущих латвийских и болгарских дальнобойщиков. Большую часть пути я посвятил сочинению краткого рассказа для администраторшей горничных – Кли таковые мне попадутся на этаже. Семейное торжество обещало быть таким многолюдным, что мой дядя отмечаем Рождество мы у дяди, но сегодня к нему съедутся все чады и домочадцы. Так что я увижу своих кузенов, которых совсем потерял и из виду в последние годы, а то и десятилетия. Просто не в состоянии предоставить всем ночлег поэтому я пожертвовал собой и забронировал номер в отеле. По-моему, я придумал отличную историю и уже сам почти в нее поверил. Для пущей убедительности я не должен пользоваться рум-сервисом, в связи с чем, подъезжая к месту назначения, я запасся местными деликатесами. Леваро, сидр, помимо колбаски свиных потрохов, При дорожной зоне отдыха Пи-Даржентан я совершил ошибку, страшную ошибку, уже на вокзале Сен-Лазар мне стало не по себе, но там я вдруг вспомнил, что Камилла бежит по платформе.